Глава 34. Зельда. 25 января. Я отправила маме СМС, чтобы она знала, где я нахожусь, а потом решила вернуться в гостиницу вместе с Беккетом. Я хотела побыть с родственниками, но чувствовала, если мы не доставим Беккета в Нью-Йорк в ближайшее время, удача может нам изменить. Тем не менее, он настоял, чтобы я дождалась свою семью. «Ты им тоже нужна, малышка». Такси до сих пор ожидало на стоянке, и в нем лежали костыли Беккета. Только увидев, как Бэккет осторожно бредет к машине, подволакивая ногу в ортопедическом ботинке, я осознала, что он поднял меня с земли и пронес на руках больше пяти метров. «Господи, как твоя щиколотка?» — спросила я, когда мы отъезжали от тюрьмы. Он пожал плечами. «Как-нибудь выживу». Я ткнула его локтем в бок. «Я бы закатила глаза, поражаясь твоей чрезмерной мужской самоуверенности, но они слишком распухли от слез». «Ты выглядишь прекрасно», — с жаром сказал он и наклонился ко мне, чтобы поцеловать. «И ты тоже», — прошептала я, касаясь его губ. «Я так счастлива, что ты здесь. Конечно, я ужасно злюсь на тебя, а еще сильнее на Найджела. Но я счастлива, что ты здесь». «Счастлива» не было достаточно выразительным словом. Я прижала к его ладони свою, и мы переплели пальцы. «Вот как я себя чувствую», — сказала я, глядя на наши сцепленные руки. «Для этого обязательно нужно придумать какое-то слово». Я опустила голову ему на плечо, чувствуя себя опустошенной. Я страшно устала, но мне было спокойно. «Отчасти потому, что Беккет был рядом со мной, а отчасти благодаря тому, что я сделала. Точнее, тому, что я не стала делать. «Ты был прав», — повторила я, когда такси подъехало к парковке гостиницы. «Если бы я увидела, как умирает Джеймс, мне стало бы только хуже» но я надеюсь, что мама с папой и все мои родственники смогут почувствовать какое-то облегчение. Моя семья вернулась час спустя. Мамины глаза были красными от слез, а на папином лице было написано легкое замешательство, как будто он пытался найти решение какой-то сложной задачи. «Дядя Майк?» Вел себя тише обычного, а тетушка Люсиль беспокойно заламывала руки. Ее взгляд метался за стеклами толстых очков, пока наши глаза не встретились. Тогда она широко улыбнулась, как будто все это время что-то искала и, наконец, нашла. Она села на стул у окна, что-то тихонько напивая себе под нос. Я сразу же подошла к маме и крепко ее обняла. «Ты в порядке?» Она отстранилась и посмотрела на меня с неуверенной улыбкой. Ее глаза наполнились слезами. «Я ждала этого, чтобы, наконец, выдохнуть с облегчением, но у меня не получается. Я ждала десять лет». Я обняла ее еще раз, пытаясь передать ей частичку своего новообретенного покоя. Когда вы приедете домой сегодня вечером, поговори наедине с тетушкой Люсиль, попроси ее рассказать про кинотеатр и про шарики. Хорошо? Мама взглянула на Люсиль, которая сидела у окна, напивая и улыбаясь сама себе и ее губы растеклись в озадаченной улыбке. Но она все же кивнула и вытерла слезы с глаз. Потом она взяла в ладони мое лицо. «Моя прекрасная девочка!» За моей спиной Беккет поднялся на ноги, придерживаясь за стул, чтобы не потерять равновесие. Я подошла к нему и встала рядом, чтобы он мог ко мне прислониться. «Пожалуйста, познакомьтесь с Беккетом Коуплендом, моим парнем». Меня распирало от гордости, когда я наблюдала, как они с папой пожимают друг другу руки. Мама чмокнула его в щеку. «Я так рада с тобой познакомиться», — сказала она а потом заметила его травмированную ногу и костыли. «Ты приехал сюда ради нашей девочки?» Бэкет ответил маме, но его слова предназначались мне. «Ради нее я отправлюсь на край света, миссис Росси». Бум! Я сидела за рулем взятой в аренду машины и везла нас с Беккетом обратно в Филадельфию, каждую секунду бросая взгляд в зеркало заднего вида. Ожидала увидеть, что за нами гонятся полицейские, чтобы забрать Беккета. Я изо всех сил пыталась не превышать скорость. «Объясни, как ты, черт возьми, сбежал от Найджела?» «Легко», — отозвался Беккет. Притворился, что ужасно грущу, потому что не смог поехать с тобой, и что моя щиколотка жутко болит. Единственным лекарством мог стать алкоголь. Я отправил Найджела в магазин, а сам улизнул, пока его не было. «Бедняга Найджел», — проговорила я. «Он, наверное, ужасно беспокоится». «Все нормально. Я отправил ему СМС», — усмехнулся Беккетт. Судя по длинному и весьма эмоциональному сообщению, которое пришло мне на голосовую почту, он сам разделался со всей выпивкой. Он послал меня ко всем чертям и обратно, так что мы в расчете. Мы вернули машину и вызвали такси до вокзала. Бэкет тяжело опустился на скамейку и зевнул. Я присела рядом, думая о нашем будущем, Я о словах Тео, о том, что я могу сердцем понять, правильно поступаю или нет. «Я люблю тебя», — сказала я. Бэккет поднял на меня взгляд, и на его губах заиграла удивленная полуулыбка. Мы еще не успели привыкнуть, что говорим эти слова вслух. «Я тоже люблю тебя, малышка, так сильно люблю». «Я люблю тебя и люблю это повторять!» Я накрыла его щеку ладонью и ощутила, как ее покалывает щетина. «Я люблю тебя так сильно, что собираюсь отказаться от предложения Блэкстар!» Быкет нахмурил брови. «Зельда! Теперь это наша история, твоя и моя!» Когда я думаю о том, чтобы опубликовать ее без тебя, сожаление в моем сердце перевешивает радость. Но когда я думаю о том, что мы сделаем это вместе, сердце говорит мне, это правильное решение. Я знаю, что нам нужны деньги, но мы что-нибудь придумаем. Мы справимся. Нам ведь ничего другого не остается, правда? «Да», — сказал он. «Ты права, малышка». Он наклонился, чтобы поцеловать меня, но вдруг замер, увидев что-то за моим плечом. Его глаза округлились. Я обернулась и, проследив за его взглядом, заметила женщину средних лет с идеально уложенными пепельными волосами, в аккуратном костюме и с чемоданчиком в руке. Она тоже застыла на месте. Она как будто превратилась в статую посреди многолюдной толпы, которая обтекала ее с обеих сторон. Она глазела на Бэккита, широко раскрыв глаза и приоткрыв рот от шока. — Господи, боже мой! — прошептал он. — Кто это? — спросила я. Женщина опустила голову и поспешно ушла прочь. Бэкет тяжело вздохнул и проводил ее взглядом. Это миссис Джей.